Глава 22. Лёша Шкаф приступает к решительным действиям. Валита задумчиво крутила в руках нож, который почти выпросила у Савели. Как он мог попасть к нему? На экране телевизора бушевали мексиканские страсти, которые Валита обычно с удовольствием смотрела. Но сейчас она была настолько встревожена, что ни о чем другом, кроме ножа, думать не могла. При воспоминании о той сцене ей становилось жутко. Казалось, что это сделала не она. Не могла она сотворить такое. Не могла. Видно, злость копилась и копилась, пока не пролилась через край. Смогла бы она сейчас повторить это? Вряд ли. Однако она чувствовала, что тот день что-то перевернул в ней, заставил совершенно по-другому взглянуть на себя. А увидев себя такой, она ужаснулась и разозлилась. Но злиться на себя – дело совершенно бесперспективное, и поэтому Лолита стала вымещать злость на других. Нет, со своим избранником она вела себя внимательно и нежно, словно понимая, что их двоих связывает не только чувственность, но и смерть, которую они как бы разделили пополам. Не желая понапрасну тревожить своего лёшеньку, она несколько дней не говорила ему о ноже, решив разобраться сама с этим новеньким. Несколько раз она появлялась на тренировках, сознательно не предупреждая никого. От Никиты требовала тщательного доклада о подопечном. Что, как, где, с кем, о чем говорит к чему или к кому проявляет интерес. Но ничего настораживающего она не услышала. Это немного успокоило ее, и она решила рассказать о ноже Леше, чтобы посоветоваться кое о чем. Алешины мысли были в этот момент далеки от ее проблем. Он был не в самом хорошем расположении духа. Уже несколько недель он пытался наладить контакт с русско-итальянскими братьями, но те никак не хотели остановиться на каком-либо конкретном варианте договора и при каждой новой встрече вносили поправки, которые уже начинали раздражать Лёшу. Постепенно он догадался, что братья, не решаясь отказаться от его проекта впрямую, тянули, как говорится, кота за хвост. Лёш понимал, они не так глупы, чтобы пойти на открытый конфликт, слишком уважаемые люди свели их. Непонятно, что же их насторожило? Может быть, они боятся, что потеряют контроль над этим каналом переброски товаров? В этом они были недалеки от истины. А может быть, их напугали масштабы деятельности? Сейчас, заработав достаточные средства и прибрав к рукам довольно прочный банк, лёша мог себе позволить такое. Даже маломальски грамотному бизнесмену понятно, что стабильное дело необходимо расширять и совершенствовать, чтобы обойти конкурентов. Леша еще мог бы понять их волынку, если бы они сами решили расширяться. Но, по его сведениям, итальянский брат слишком зарвался там у себя и с трудом держится на плаву. Нет, он не позволит держать себя за болван. Пора показать этим родственничкам, что такие фокусы с лёшей не пройдут. Сегодня Леша собрал своих боевиков и, не вдаваясь в детали, приказал им потрясти офис и склады русского братишки. Задача была поставлена коротко и ясно. Поломать все, что там окажется, ничего не брать, не оставлять следов, а главное, никаких живых свидетелей. Леша не хотел, чтобы в этом разгроме заподозрили его. Если брат все же догадается, что это исходит от лёши он будет вынужден пойти на переговоры, а если не догадается, все равно придет к нему, чтобы попросить защиты. Боевиков лёша использовал редко, в самых крайних случаях, когда нужно было все сохранить в тайне. Он им доверял как самому себе. Этих пятерых ребят он набирал самолично, и каждого из них пристроил на легальную работу в своих филиалах. Там им платили зарплату, раз в два месяца они получали лично от Лёши приличные деньги в конвертах. Каждый имел официальное разрешение на личное оружие, якобы для сопровождения инкассаторов. Это были профессионалы, прошедшие подготовку либо в спецназе, либо в ОМОНе. Не просто исполнители, каждый из них мог самостоятельно принимать решение, имея свою легенду на случай провала, каковых пока не случалось. На задание они выходили с новеньким оружием, от которого тут же избавлялись, оставляя на самом видном месте, и с отличными фальшивыми документами, на проверку которых у милиции уходили долгие месяцы. Во время выполнения подобных операций они были немногословны и уж ни при каких обстоятельствах не называли никаких имен. Их действия были так четко распределены, что говорить особой нужды не было. Изучив за двое суток намеченные объекты, склад и офис, они пришли к выводу, что гораздо эффективнее будет провести операции одновременно, разделившись на две группы. Склад будут брать трое, а для офиса достаточно и двух человек, хотя тот был расположен не очень удачно, примыкал к сберегательной кассе. Возможно, по этой причине там и дежурил всего один человек, а на складе, построенном на пустыре, четверо. Этот склад был очень хитро замаскирован. Сверху стоял небольшой ангар, а основные помещения находились под землей. Однако, внимательно проследив за въездом и выездом грузовиков, можно было о многом догадаться. Поначалу, заметив сигнализацию, боевики подумали, что выполнить операцию будет довольно сложно, но когда ночью они наблюдали за грузовиками, то поняли, что решение найдено. Три гудка давали понять охране, что приехали свои. Два охранника выходили, оставляя калитку в воротах открытой, проверяли документы у водителя, а потом один заходил внутрь, и вскоре ворота автоматически открывались. Двое других охранников, вероятнее всего, либо отдыхали, либо несли дежурство внутри склада. И то, и другое вполне устраивало группу захвата. Одновременно захват офиса и склада назначили на 2.30 ночи, когда усталость активно дает о себе знать. За час до назначенного времени боевики угнали две машины. Группа по офису «Черную Волгу», а группа по складу «Небольшой Фургон». До 2.30 приезжал только один грузовик около 12 часов. Разгрузка заняла минут 40, после чего он уехал и больше машин не было. Точно в назначенное время боевики подъехали к воротам ангара и дали условный сигнал. Через несколько минут калитка распахнулась, из нее вышел заспанный здоровяк. Второй по каким-то причинам остался внутри. Этот случай они тоже предусмотрели, и поэтому в машине был только один из них, а двое других стояли наготове за ангаром. «Ты что, раньше не мог приехать?» Не очень дружелюбно бросил охранник, подходя к машине. «И так сутки уже за рулем», — зевая отозвался боевик. «Ладно, давай документы. Что привез? А я почем знаю. Коробки какие-то, пожал он плечами. Закурить есть?» «Как не быть», — парень полез в карман, остановившись у самой дверцы кабины и вдруг водитель резко толкнул дверцу и ручкой угодил охраннику прямо в лицо. Удар был настолько сильным, что тот упал на землю без чувств и залитым кровью лицом, не издав ни звук. Водитель спокойно вышел из кабины, ударил для верности лежащего рукояткой пистолета в висок и сунул тело в кабину. В это время двое других уже вбежали в открытую калитку, Вырубили устремившегося к ним навстречу второго парня и открыли ворота. Фургон тут же въехал внутрь, ворота за ним закрылись. Ангар служил гаражом и помещением для охраны. Прямо от въезда с постепенным уклоном дорога делала крутой поворот и вела прямо под землю. Один остался у входа, а двое других поехали вперед, держа оружие наготове. Метров через пятьдесят они заметили огромные решетчатые ворота, у которых подремывали двое упитанных парней. Услыхав шум машины, они подняли головы, но ничуть не встревожились, подождали, когда машина остановится, и направились к ней. Но сказать они ничего не успели. Два профессиональных выстрела оборвали их молодые жизни». Боевики рванули машину вперед, сорвали ворота с петель и врезались в штабель картонных коробок с видеотехникой и компьютерами. На их лицах не отражалось ничего, словно они занимались обыкновенной уборкой дома или посадкой овощей на собственном огороде. Гораздо менее успешно, как ни странно, произошел захват офиса. Боевики успешно отключили сигнализацию и позвонили в двери. Один из них был в милицейской форме. Охранник спросил, не открывая, «Кто там?» «Милиция», — буркнул тот, что был в форме. «По какому вопросу?» «Интересно получается», — хмыкнул милиционер. «А ты кто такой?» «Я на охране здесь, а что?» «Что-что?» — вспылил он неожиданно. «Сигнализация сработала, и мы должны проверить». «Здесь все в порядке», — попытался заверить охранник, но его перебили. «Именно это мы и должны проверить. И ваши документы тоже». «Хорошо», — согласился тот и щелкнул замком. И здесь боевики допустили небольшую промашку. Едва дверь начала приоткрываться... Они дернули ее на себя, но охранник не успел снять цепочку, и она задержала дверь. Заподозрив неладное, парень выхватил пистолет. Второй из боевиков, не видя этого, со всей силы рванул дверь на себя и сорвал цепочку. От испуга и неожиданности парень выстрелил ему прямо в лицо. Пистолет был газовым, но шум мог привлечь других охранников. На пистолетах боевиков были надеты глушители, и первый произвел два выстрела в голову и в грудь. Парня откинуло на диван, и боевик аккуратно положил ему на грудь свой пистолет. Второй, получив сильный ожог лица, устремился в ванную и подставил лицо под струю холодной воды. Первый подошел к двери и прислушался. В коридоре было тихо, видно, никто не услышал выстрела. Он вошел в комнату и стал крушить факс, компьютер, рвать папки с документами. Его лицо также ничего не выражало, никаких эмоций, словно он был роботом. Пока боевики выполняли задание, Леша специально засветился в нескольких общественных местах, чтобы иметь добротное алиби на время разгрома. Как нельзя более кстати, оказалось приглашение на презентацию новой русско-немецкой фирмы офисной мебели в Доме кино – и, судя по программе, приложенной к билету, торжество должно было длиться почти до самого утра. Позвонив Лолите, он рассказал о презентации и предложил ей быть готовой к 11 часам вечера, он сам заедет за ней. Было уже около девяти, и времени оставалось очень мало. Решив хотя бы немного отвлечься от назойливых мыслей о злополучном совпадении с ножом, Лалита стала наводить красоту, чтобы затмить всех на презентации. На днях она приобрела в лимонте прекрасное платье. Она отлично сидела на ней, подчеркивая ее хрупкость и гибкость, а глубокий вырез на груди мог свалить на повал любого представителя мужской половины. Одевшись и окончив макияж, Валита после недолгих раздумий позвонила в салон красоты и отменила встречу со своим мастером. Она решила, что для этого платья не нужно сооружать что-то на голове, Длинные пышные волосы, не спадающие на открытые плечи, будут великолепно смотреться. Критически, осмотрев себя в зеркало, она осталась довольна, взглянула на часы и пошла к выходу. Не успела она дойти до двери, как та распахнулась, и на пороге появился лёша шкаф «Да ты просто мисс Вселенная!» — воскликнул он, восхищенно оглядывая свою Лолиту. «Когда ты успела купить это платье?» И скажи, где выращивают таких красавиц? «Тебе правда нравится?» Она была очень довольна произведенным впечатлением. «Не то слово «нравится». Я просто в шоке!» Он так стремительно бросился к ней, что она испуганно отскочила в сторону. «Смотреть можно, трогать нельзя. Платье помнешь». Решительно остановила она его порыв. «Пойдем?» Негоже такой удивительной красавице приходить секунду в секунду. Пускай гостей наберется, чтобы повыше штабель оказался. «Какой штабель?» — не поняла Лолита. «Из мужских тел. Увидев тебя, каждый мужик будет в отключке». «Может, хватит трепаться, лёшенька «Трепаться? Я тебе врал когда-нибудь?» «Пока нет», — она хитро прищурила глаза. «Никогда не врал и врать не буду. Пошли, усугубимся пока шампанским». Он подмигнул и направился к бару, чтобы блеск появился в глазах. «Мне кажется, что у тебя давно блестит в глазах. Уже причастился?» Чуть укорезненно проговорила Лолита. «Угадала. Повод был. Вот как. Рассказывай». «Сегодня ночью будут воспитывать моих будущих партнёров», — с загадочным тоном ответил он. «А русские итальяшки?» — догадалась она. «Что, так и продолжают на волынке играть?» «Ничего, завтра на цыпочках ко мне прибегут. Спаси, родной, убивают, грабят». «Теперь мне понятно, зачем мы на людей идём». Я-то грешным делом подумала, что он мне хочет развлечение устроить, а ему, оказывается, алиби понадобилось. Хорош гусь, нечего сказать. Она скорчила обиженную физиономию. А вот это ты напрасно. Просто совпало так. Держи. Он протянул ей фужер с шампанским. За тебя, моя красавица. Ладно, прощен, улыбнулась Лолита, взяла фужер и чокнулась с Лешей. Немного отпив, она задумчиво взглянула ему в глаза. «Не тяни, говори, что тебя мучает, мой котеночек!» — ласково проговорил он и усадил себе на колени. «Скажи, куда его труп дели?» — неожиданно спросила девушка. «Странно, почему это ты вдруг о нем вспомнила?» — нахмурился Лешешков. «Ты не ответил, упрямо напомнила она». «Достаточно далеко, чтобы не волноваться», — усмехнулся лёша и сделал большой глоток шампанского. «Ты уверен?» — хмыкнул с вызовом Лолит. «И нож там же бросили». «Про нож не знаю, но я приказал избавиться от него». лёша вдруг почувствовал, что ее вопросы неспроста, и взволновался. «Говори!» «А что говорить?» — вздохнула она, затем встала, открыла в стенке бельевой ящик, вытащила нож и нажала кнопку. Лезвие со свистом выскочило из ручки и блеснуло в свете люстры. «Откуда?» — начал он, взяв нож в руки, но запнулся, внимательно рассматривая его. «Да, это мое перышко». Он вопросительно посмотрел на Лолиту. «Ты из дивана свалишься, когда узнаешь, у кого я его выклинчила!» «Не тяни!» — он начал злиться. «У нашего нового бойца действительно темная лошадка!» «У Рекса?» — воскликнул лёш «Не может быть!» удивительная рядом!» «Нашел, говорится говорит». «И давно у тебя этот нож?» «Недели две!» «Две недели!» «И ты только сейчас мне говоришь об этом!» Лёша грубовато столкнул Лолиту с колен, вскочил и в раздражение едва не хлопнул фужером об пол. «Ты что, не понимаешь?» «Лешенька, ты за дуру меня держишь!» Она тоже встала, налила шампанского и быстро выпила. «Я все прекрасно понимаю. Я специально, чтобы лишний раз не волновать тебя, не рассказала об этом, решив все выяснить сама». «И что же ты выяснила?» — зло хмыкнул Лёша. «По-моему, самое главное. Скорее всего, он говорит правду». «Откуда у тебя такая уверенность?» «Кстати, ты сказала, что выпросила его, так?» «Ну, под каким соусом?» «А вот здесь, Лёшенька, я, кажется, допустила промашку». Она виновата вздохнула. «Я сказала, что точно такой нож пропал у меня». «Что?» «Вот дура! Ты понимаешь, что ты натворила? А если он наткнулся на труп?» Он так разозлился, что начал кричать на нее. «Успокойся, милый. Я же сказала, что такой же пропал у меня. Мало ли у кого он мог оказаться?» Она хитро улыбнулась. лёша нахмурил лоб, задумался, затем тоже налил шампанского и медленно выпил его. «Ты извини меня, лапочка, что накричал!» Он покачал головой. «Действительно, ничего страшного нет. «Однако странное совпадение, не кажется ли тебе, а? «Оно было бы странным, если бы не ты его сосватал, а он бы просился к тебе на работу. «Может быть, ты и права, но...» «Он снова задумался. «Думается мне, что за ним нужно присматривать гораздо внимательнее». — За это можешь не беспокоиться. Он будет под колпаком, как говорил один киношный герой. Она подмигнула. — Послушай, мой Мюллер, а ты, по-моему, совсем не прочь переспать с этим парнем. — А, по-моему, у тебя не все дома, — слишком уж поспешно выпалила Лолита. — Напрасно. Это совсем не дурной вариант, — прищурился Леша. «Ты это серьезно? Помнится, ты сама это предлагала?» «Ну, тогда это для дела нужно было. Сейчас же он дал согласие работать на нас». Да ты — согласно кивал головой лёша. «Но сейчас, когда всплыл этот дурацкий нож, было бы совсем недурно выяснить поподробнее, как он его нашел. А в постели мы такие расслабленные и разговорчивые». — Вряд ли что получится, милый. Этот парень, кажется, всерьез втюхался в свою девчонку. — Никогда не поверишь, что тебя, если ты чего-то захочешь, можно остановить. — Ну, балда, ты самая настоящая балда. — Ты хочешь сказать, не я балда, а у меня балда? — хитро посмеиваясь, поправил он. — Которая мне очень даже нравится, — подхватила Лолита, погладив рукой его естество — Не заводи, лапочка, нам выскакивать пора. Он не удержался и тоже прижал ее к себе. — А сам что делаешь? — прошептала Лолита, отвечая на его поцелуй, но тут же нехоть оттолкнула его. — Хватит, а то действительно никуда не уедем. Она подошла к зеркалу, поправила прическу. — А с этим, парниша, я вот что решила. — Используем его на всю катушку, а потом избавимся. «Я никак не могу понять, откуда в таком хрупком и красивом теле столько жестокости?» Он покачал головой. «От вашего кобелиного племени, мой милый!» да, протянул он. «Не хотел бы я иметь врага в твоем лице!» «Ты, мой милый, вне конкуренции! Ты мой папочка!» Она ласково провела пальчиком по его щеке, Но от этого нежного прикосновения ему стало как-то жутковато. «Пошли?» «Пошли!» — с задором воскликнула Лолита, подхватив его под руку и увлекла за собой.